Глава третья. Доминик разворачивается и уходит, а я остаюсь одна. Теперь совершенно точно одна. Терпкие яростные чувства почти сразу сходят на нет, уступая грусти, и я всхлипываю. О своих решениях я не жалею, но что делать дальше? Венера! В кабинете появляется Альвара. Он обидел тебя? Судя по виду парня, он ждал за дверью, а сейчас готов бежать следом за Альфой. Поэтому я мотаю головой и вытираю слезы тыльной стороной ладони. Нет, просто этот разговор меня расстроил. Это он, твой друг, который должен был помочь? Он отказался. Догадывается Альвара. Я кисло киваю. Что теперь делать? спрашивает парень. Плакать. Как сиена ждать, как Миг или действовать, как мой любимый. Насколько я успела узнать Рамона, он всегда выбирал последнее, и я тоже. Никогда не сдавалась, и сейчас не сдамся. Эти мысли приводят меня в чувство, и я тащу Альвар за руку прочь из кабинета. Еще не хватало, чтобы Микаэль вернулся и увидел меня в слезах и соплях. Для начала мне нужны салфетки. Парень тут же вытаскивает из кармана пиджака чистый платок. Даже жаль его пачкать. Но через пару минут я готова продолжать. Доминик не единственный, к кому я могу обратиться. К сожалению, это не Чарли. Я могла бы попросить её надавить на супруга. На самом деле не могла. Каким бы из сон ни был. Доминик упрётся, Шарлин ответит тем же, и в итоге я добьюсь только того, что они поссорятся». Но Доминик правильно напомнил мне, что он не единственный мой друг и что они с Чарли не единственная знакомая мне истинная пара. Еще есть Хантер и Алиша. И звонить нужно срочно, пока Доминик не вернулся в Легорию и не убедил всех, что мне лучше дома в Крайтоне. «Сделаешь так, чтобы мне никто не помешал?» «Прошу Альвара. Тогда лучше не возвращаться в твою спальню. Там Микаэль будет искать в первую очередь». Не сомневаюсь, что он будет искать. Волком обернется только, чтобы найти. Но для начала спровадит Доминика. «А где меня не найдут?» «В спа-комплексе», – подсказывает парень. «Там есть разделение на мужскую и женскую части». Да, на территории помимо медицинского корпуса был еще корпус для отдыха с бассейнами, спортивным залом, банями и массажными кабинетами. Про город в городе я не шутила. «Я еще ни разу там не была, но теперь есть возможность это исправить». «Идеально». Захватив купальник и предупредив Хавьера, я отправилась в спа. Не для отдыха, а для дела. Комплекс расположился в одном из дворцов-особняков, старинный снаружи, современный внутри. Меня встретили две темноволосые волчицы из стаи. Они моему появлению удивились, но искренне обрадовались. Если честно, я думала, что ко мне как минимум будут относиться настороженно. я всё-таки чужачка, и наверное относились бы, не будь я беременна. А так одна из волчиц, примерно моя ровесница, даже попросила подержать меня за руку, чтобы предки благословили её на своего ребёнка. Старшая на неё шикнула, но я протянула ей руку. Меня такое трогательное, почти суеверное отношение удивило. Если бы я не торопилась, то пообщалась бы с ними подольше. Потренировала бы свой Велимейский. Но меня ждал не менее важный разговор. Я набрала Хантера еще в раздевалке. Я работала секретарем Доминика несколько лет и знала все важные номера наизусть. Телефон Хантера я выучила не тогда, когда он стал лего старейшиной, а раньше, когда не защитил меня от августа. Если есть кто-то, кого боится твой мерзавец бывший, то лучше иметь его контакты под рукой». В раздевалке никого не было, а моя охрана осталась за пределами комплекса, так что помешать мне никто не мог. Разве что разница во времени. Но даже она на этот раз была на моей стороне, потому что Хантер взял трубку после второго гудка. «Привет, Ви!» «Привет, Хантер!» «Не разбудила?» Если у Доминика голос грубоватый, то у второго старейшины он более приятный, бархатный, слегка хрипловатый, и из чего я делаю вывод, что я нарушила его сон. Но Хантер тут же развеивает мое предположение. «С такими новостями не уснешь. С новостями ты отказываешься возвращаться домой». «Значит, Доминик уже всем все сообщил. Когда только успел. Последнее я спрашиваю вслух, потому что моему возмущению нет предела». «Прислал сообщение». «Приказал тебе не помогать». «Сдери нас!» Выпаливаю я. «О, мило!» Смеется Хантер. «Я учил Велимейский в институте. Не сказать, что хорошо его знаю, но матерные слова помню. Кажется, это означает поросячий хр... Хантер!» Перебиваю я. «Я позвонила тебе не за этим!» «Я действительно отказалась возвращаться в Крайтон, и мы с Домиником поссорились». «На той стороне короткая пауза, от которой мне хочется кусать губы. Не просто кусать, сгрызть нижнюю». «А, дай угадаю. Большой белый волк обиделся, что все пошло не по его плану». Слышал бы Доминик, как о нем отзывается второй старейшина. Хотя он, наверное, в курсе. Хантер всегда говорит то, что думает. Особенно Доминику. «Они когда-то были соперниками за сердце Чарли». Она выбрала белого волка, а чуть позже Хантер встретил свою истинную. Мужчины друзьями не стали, но прислушивались к словам друг друга и точно совместно работали во благо стаи Легории. «Вроде того». «Хочешь, чтобы я вас помирил?» «Нет». Отрезаю я, и у меня сдают нервы. «А может, мне просто нужно выговориться?» «Потому что я не готова его прощать! Особенно за это сообщение, за приказ тебе!» Когда это я слушался его приказов, Ви?» Мое сердце пропускает удар в надежде. Я выдохнула и опустилась на скамью в раздевалке. «Значит, ты поможешь мне?» «В конце концов, Рамон был на вашей солишей свадьбе. Он провел церемонию. Ага, но перед этим чуть не посадил меня». «Предки, мой любимый успел перебежать дорогу всем моим друзьям». «Хантер, никто из нас не идеален, но Рамон мой истинный». «Ты уверена в этом?» «А в этом можно быть уверенной?» «Ты сразу понял, что Алиша твоя истинная?» «Лучшая защита нападения, и я нападаю». «А если честно, нет», — отвечает Хантер. «Но у меня была причина, моя особенность». «Рамон тоже особенный». «Я про то, что во мне кровь и мани моей матери, а Рамон — ужасный волк». «Ты про доисторического?» Хантера из дружелюбно-шутливого мигом превращается в серьёзно заинтересованный. Вот что значит историк. Знает, кто такой ужасный волк. Это с его слов? Я видела его во второй ипостаси и знаю, о чём говорю. Хм, кто бы мог подумать. Кажется, последняя фраза из разряда мысли вслух и не требует ответа, в отличие от следующего вопроса. «А почему ты решила, что вы истинная пара?» «Ну, во-первых, меня изначально тянуло к Рамону, как к ни к одному мужчине. Во-вторых, я забеременела после единственной ночи, хотя все доктора говорили, что я бесплодна. А в-третьих, он меня услышал, когда я была в опасности, как было у Доминика с Чарли и у тебя с Алишей». «А ты его слышала?» «Нет», — решаю признаться честно. «Не слышу, не чувствую, но не перестаю надеяться, что Рамон жив». «Почему?» «Потому что люблю его!» Вот я и сказала. Сказала и мысленно себя отругала. Не только себе призналась. Хантеру тоже. Он теперь подумает, что я истинность с влюблённостью перепутала. «Какая помощь тебе нужна, Венера?» Его вертолёт разбился возле немалуйского архипелага. Мне об этом рассказал Хавьер. «Если бы ты послал поисковую группу от Легарии...» «Не архипелаг?» – перебивает меня Хантер. «Территория Джаю?» «Да», – отвечаю, но внутри всё сжимается от нехорошего предчувствия. «Мне жаль Венера, но для нас эта территория под запретом. Волчий Союз закрыл к ней доступ, там сейчас война». Если Легария вмешается в военный конфликт, то наживет себе врага в лице Союза, не говоря уже о том, что здесь точно придётся договариваться с Домиником. Война. Ни Микаэль, ни Доминик не сказали о том, что там, где находится Рамон, сейчас война. Поэтому они отказываются верить мне. Венера. Голос Хантера возвращает меня в реальность. Ты здесь? Да. Выдыхаю хрипло. Это не то, чего я ждала. «К сожалению, не могу помочь тебе с вертолётами и поисковой группой. Но, может, помогу по-другому». «Может». Хватаюсь за предложение Хантера, как за соломинку. Трясу головой, чтобы отогнать панику и сосредоточиться на задаче. «Собственно, ради этого я тебе и позвонила. Связь истинных. Если ты прав насчёт боевых действий, то, вероятно, я единственная, кто действительно способен узнать, где находится Рамон. Мне нужно только связаться с ним». Хорошая новость. Хантер согласился помочь и даже не стал убеждать меня, что ничего не получится. Кажется, ему самому было все это интересно в качестве эксперимента. Ведь мне нужно не просто связаться с Рамоном. Мне нужно связаться с Рамоном через половину мира. Пугало ли меня это? Нисколько. Я обрела союзника, и меня это вдохновило, окрылило. Я готова была попробовать прямо сейчас, но... И в этом заключалась плохая новость. Хантер попросил отсрочку на пару часов. «А что, если он ранен? Сейчас каждая минута на счету!» «Вот не время было для промедления. Я и так по вине Мика слишком долго ждала». «Связь проще всего установить, когда истинный ранен или ему страшно», припечатал Хантер. «Сильнейший выброс адреналина создает такой канал, по которому можно узнать даже местоположение. Если ты его не чувствуешь...» Либо он мёртв, либо с ним всё в порядке. Спасибо, что успокоил. Не удержалась я от сарказма. Как есть Ви. Я тот ещё оптимист. Но лучше быть готова к любому раскладу. Я это понимала. А ещё понимала, что Хантер прав насчёт адреналина. Я почувствовала Рамона, почувствовала его боль. Но потом всё оборвалось. Быть готовой к любому раскладу. «Готова ли я узнать правду, какой бы она ни была?» Я переоделась в купальник, от души поплавала в бассейне. Одна, больше никого здесь не было. Потом немного расслабилась в джакузи, которую для меня включили и приготовили девушки. По крайней мере, попыталась расслабиться, раз уж я сюда пришла. Забираться в бурлящую воду с животом было не очень удобно. Но это напомнило мне ради чего, а главное, ради кого я все это делаю. Ради себя и ради дочери. Я так и не придумала ей имя. Называла девочка моя, малышка, милая. У Вервольфов вообще принято, чтобы имя ребенку давал отец. Вот я и надеялась, что Рамон успеет до ее рождения, что сам назовет ее, подержит на руках. Я так ярко представила, как Рамон держит на руках нашу девочку представила его улыбку и ее детский смех, что одинокая слеза скатилась по моей щеке. Я осторожно стерла ее и поднялась из воды. Перед глазами все еще стояла сцена, нарисованная моим воображением, но я понимала, что хочу ее увидеть. Я сделаю все, чтобы ее увидеть, чтобы Рамон подержал на руках нашу малышку. Хантер сказал, что позвать своего истинного в обычном состоянии сложно, но возможно. Просто потребуется гораздо больше концентрации, чтобы правильно настроиться. Поэтому оставшееся время до нашего следующего созвона я старательно расслаблялась, дышала и переключала свое внимание с тревожных мыслей о вероятном фиаско. Я так увлеклась всем этим, что напрочь забыла про Альвара, который ждал меня на диване в холле комплекса. Заметив меня, он отложил телефон. «Надо бы извиниться, что я так долго, но его это интересует меньше всего». «Ты дозвонилась?» Нетерпеливо спрашивает парень на Легорийском. «Да, и мне помогут, но занятия сегодня придётся отложить. Второе условие Хантера. Никто не должен нам мешать, а изучение Велимейского – лучшее прикрытие». «Что от меня нужно?» Мигом подбирается парень. «Помимо того, чтобы не допускать вашей встречи с Альфой и Микаэлем». Он приходил? Значит, уже проводил Доминика домой. Да, заглядывал. Но я объяснил ему, что ты немного расстроена, поэтому, как любая нормальная женщина в этом состоянии, отправилась в спа. Хм, я давлюсь нервным смешком. Любая нормальная женщина идет на массаж. Они готовят сессию по настройке канала с истинным. Но кто сказал, что я нормальная? Я всегда была не такой, как все. Истинный мне тоже достался не такой, как все. Мы идеальная пара. «Спасибо!» — благодарю я. Возвращаемся и стараемся не попадать Мику на глаза. Но то ли сегодня не мой день, то ли Альфа меня поджидает, мы наталкиваемся на Микаэля в холле особняка. «Венера, можно тебя на пару слов?» Он кивает на кабинет, показывая, что разговор будет личным. «Может, я зайду к тебе перед ужином? Я просто хочу узнать, как ты себя чувствуешь». «Вот честно, только новых приказов мне сейчас не хватало». Раздражение вспыхивает во мне с силой большого костра. «У меня десять минут до звонка Хантеру, а Микаэлю хочется окружить меня заботой. Пусть лучше о своей жене заботится». «Нормально». Вижу, что его это не устраивает. Альфа хмурится, поэтому я добавляю. «Спасибо, что не пошел на поводу у Доминика и не позволил меня забрать». Мика даже перекашивает от возмущения. «Ты член моей семьи, Венера! Мне даже в голову не пришло поступить по-другому!» Такого не ожидала я. Одно дело — член ста и другое. Семья? Кажется, кто-то так и не смог отказаться от брата, хотя изо всех сил старался показать обратное. «Спасибо», — повторяю я, расчувствовавшись, который раз уж за день. «Что-то еще?» Микаэль бросает взгляд на охранников за моей спиной, на Альвара, и, видимо, решает, что без с ним с разговором в кабинете. «Венера, у волчьего союза нет влияния на мою стаю. У нас иммунитет, жив Рамон или нет. Но, боюсь, твоему бывшему Альфе не понравится мой отказ, и он может обратиться к ним».